Иван Тургенев, Бежен лук. Был прекрасный июльский день, Какой случается только тогда, Когда погода устанавливается надолго. Небо ясное, заря не полыхает жаром, А разливается ровным румянцем. Лёгкие вытянутые облачка сверкают змейками, В блесках подобен блеску кованого серебра. Могучее светило подымается медленно и величаво. Цвет небосклонно-бледно-лиловый И не меняется весь день. Нигде не густеет и не темнеет гроза. В такие дни жар бывает сильный, Иногда даже парит по скатам полей. В сухом и чистом воздухе пахнет пылью, Сжатой гречихой. и рожью. В такой точно день автор этих строк охотился за тетеревами в Чернском уезде, Тульской губернии. Наполненный дичью, Ягдаш резал плечо. Вечерняя заря погасла, в воздухе начали густеть прохладные тени, и надо было идти домой. Наш герой быстрыми шагами прошел кусты, взобрался на холм, И вместо ожидаемой равнины с дубками и белой церковью увидел совершенно незнакомую местность. Он понял, что попал не туда, слишком взял вправо. Тотчас охватила неприятная, и неподвижная сырость. Долго наш герой, назовем его Т, менял направление, но нужная дорога не находилась. Между тем ночь приближалась и росла, как грозовая туча. Тэ посмотрел на прекрасную и умнейшую собаку свою, но Дианка ответила уставшим взглядом, повиляла хвостиком и не дала никакого дельного совета. Стыдно как-то стало перед собакой, и ты решительно направился вокруг бугра и оказался в неглубокой распаханной лощине. Неожиданно на него налетела какая-то ночная птица. Испугавшись, шарахнулся было в сторону, огляделся и увидел далеко впереди себя ровное поле. На нем светились два огонька костров. Там копошились люди, мелькали тени. Неожиданно стало ясно, куда он забрел. Это был бежен луг. Возвращаться домой не было никакой возможности. Ночь полностью окутала землю, и Тэ пошёл на огоньки костров. Но не успел дойти, как две большие лохматые собаки бросились на него со злобным лаем. Вокруг костров раздавались звонкие детские голоса, два-три мальчика пошли на лай, отозвали собак, которые были удивлены не столько присутствием незнакомого человека, сколько присутствием Дианки. Тэ подошел к кострам. Там сидели деревенские ребятишки, которые стерегли табун лошадей. В жаркую летнюю пору принято было выгонять лошадей на ночь кормиться в поле. Днем мухи и оводы не дают им покоя. Выгоняют их перед вечером и пригоняют на утренней заре. Табун — это большой праздник для деревенских мальчишек. Ты сказал мальчикам, что заблудился, и подсел к ним. Немного поговорили. Ты прилег над обглоданным кустом и стал глядеть кругом. Картина была чудная. Бархатная ночь и золотой свет костров. Все это создавало необыкновенное сочетание. Мальчишки сидели вокруг костров, тут же были и те две собаки. Всех мальчиков было пять. Федя, Павлуша, Илюша, Костя да Ваня. Старший Федя мальчик лет 14, По всем приметам принадлежал к богатой семье. Он был строен, красив, опрятно и хорошо одет. Выехал в поле, по всей видимости, не по нужде, а так ради удовольствия. У второго мальчика, Павлуши, волосы всклокочены, Тело неказистое, приземистое и какое-то неуклюжее. Но именно он понравился Те больше всех, потому что в голосе его звучала сила. Ну, смотрел он так прямо и умно. А вот лицо третьего Илюши было незначительно. Оно выражало какую-то болезненную заботливость. Он словно все время щурился от огня. «Четвёртый Костя. Мальчик лет десяти». Возбуждал любопытство задумчивым и печальным видом. Странные впечатления производили его глаза, большие, черные. Последний же, Ваня, лежал под рогожкой, откуда выставлял иногда свою кудрявую белую головку. И было ему лет семь. Небольшой котельчик висел над одним из огней. В нем варились картошки. Павлуша наблюдал за ними, стоя на коленях. Федя лежал, раскинув поле армяка, Илюша сидел рядом с Костей, все так же напряженно щурясь. Костя, понурив голову, глядел вдаль. Ваня не шевелился под своей рогожкой, а Т. притворился спящим, и мальчики понемногу в его присутствии разговорились. Сначала они поговорили о завтрашних работах, о лошадях, Потом Федя обратился к Илюше, продолжая прерванный разговор, и речь зашла о домовом. Кто видел его, где он живет в доме, рассказывали разные страшные истории, дружно боялись, но рассказывали и слушали их с интересом. Картошки еще не сварились, было тихо, в воде сонно плескались рыбы. Звонким голосом Костя стал рассказывать, страшную историю про слободского плотника Гаврилу, который уже давно ходит печальный, а печаль-то его возникла из-за встречи с русалкой. Заблудился он однажды в лесу, ходил, ходил, не может найти дорогу. Сел под дерево и задремал. Вдруг слышит, кто-то зовет его, открыл глаза. А на дереве русалка сидит. Сидит. Смеется, к себе манит, Гаврила так и обмер. Так Господь его надоумил крест на себя наложить. Русалка-то смеяться перестала, да как заплачет. Это потому, что она нечисть, и от креста Господнего плохо ей становится. Не выносит она креста. Прокляла Гаврилу русалка-то. Вот и ходит он теперь на всю жизнь печальный. Но хорошо, что догадался он перекреститься, а то защекотала бы его нечисть лесная. Для русалок-то это разлюбезное дело. Мальчишки помолчали, высоко в небе прокричала какая-то птица, и ребята испуганно перекрестились. Само собой возникла и полилась новая история про утопленника и говорящего барашка. Не успели ребята ее дослушать до конца, как собаки подскочили и с дружным лаем бросились от огня в темноту. Мальчики совсем было перепугались. Павлуша с криком бросился вслед за собаками. Но вскоре вернулись. Павлуша сказал, что думал, волки близко, их тут много водится. И ребятам опять стало страшно. Федя упрекнул Илюшу боязливо, что тот страсти рассказывает. Он и сам знает, что место Варнавицы, здешнее, нечистое. Вспомнил старого барина, который давно умер и по ночам ходит из могилы и ищет разрыв траву, потому как хочет могилу свою порушить и совсем выйти на свет белый. Мальчики решили, что это происходит потому, что мало барин пожил, хочется ему еще пожить человеческой жизнью. Стали спорить, Когда, в какое время суток можно мертвецов-то увидеть? И Илюша авторитетно сказал, что встречаются они в любое время и в любой час можно столкнуться с покойником, а не только в родительскую субботу. И тут мальчики вспомнили, что в родительскую субботу можно увидеть того, кому очередь умирать». Для этого надо сесть ночью на паперти церковной и все глядеть на дорогу. Вот тут по ней и пойдут покойники. Но самое страшное, что можно даже самого себя увидеть, если срок твой подошел. Мальчики опять замолчали. Легко потрескивал костерок. Кто-то из мальчиков бросил в костер горь сухих листьев. звелось легкое пламя, Неожиданно в его свете возник белый глубок, видно, отбился от дома. Ребята решили, что это чья-то праведная душа летает. Федя попросил Павлушу рассказать про предвидение. Так в деревнях называли солнечные затмения. Страшно предвидение тем, что волки начнут есть людей, полетит хищная птица, а то и самого тришку увидят. Костя про тришку ничего не знал, и Илюша стал рассказывать. Это такой удивительный человек, которого невозможно никому изловить. Тришка лукавый человек. Будет соблазнять Люд Христианский. Плохой этот тришка, душегубец. Однажды при знаменье все ждали его и боялись. Увидали на дороге человека и приняли его за тришку. Разбежались все, кто куда. Только это оказался не он, а местный бочар Вавила. Во испугу всем было. Мальчики посмеялись и затихли. И чем глубже становилась ночь, тем страшнее рассказывали они истории. Страху прибавила болотная цапля, неожиданно прокричав хрипным голосом в тишине, и Костя сильно вздрогнул. Он опасливо спросил у Павлуши, не знает ли тот, что такое недавно послышалось ему? Кости на болоте, где прошлый год воры утопили Акима лесника. Ну такое страшное и жалостливое. бу бу у И снова прокричала цапля, будто Леша рассерженный. Илюшенька уверял, что лешие не кричат, потому что не мы, они только в ладоши хлопают. Он сам лешего не видал, упаси бог. Но видели другие и рассказывали. Павел встал и пошел к реке за водой. Ребята дружно пожелали ему не встретиться с водяным, а то тот схватит за руку и утащит к себе на дно. Костя вспомнил Акулину-дурочку, которая побывала у водяного, и тот ее испортил. И отнял красоту и разум. Поговорили про усопшего Васю. Больше трех часов провел Тэ с ребятами. Его сморил сон, и очнулся Тэ, когда забелело небо. Ребята все спали, только Павлуша приподнял голову и попрощался. Начиналось чудесное утро, мимо Тэ пронесся отдохнувший табун, подгоняемым знакомыми мальчиками, и он пошел далее.